418 август 19. Да, это так. Тело здесь, а дух там, куда устремлен. И будучи там, приносит суда, где тело, впечатление мысль оттуда. Дилемма из духа позволяет частью посылать далеко от тела. Тело пребывает там, где живет, а дух там, где хочет. На крыльях мысли уносится дух по велению воли. Движение в духе реально. Аппарат духа сложен и тонок, сложнее всего, что может представить себе человеческий ум. А тело и его инструмент для сношения с миром телесным. Для каждого из трех миров имеется свой проводник, но все они связаны в одно целое, хотя и действовать могут отдельно и самостоятельно. Силой, здоровьем и способностью действовать физические тела людей очень отличаются одно от другого. И возраст, и пол, и тренировка, и многие другие условия определяют это. Так точно и другие тела человека, астральное, ментальное и огненные различаются по своим особенностям в очень значительной степени от этих же проводников у других людей. Не так уж трудно представить, какими проводниками обладают дикарь и философ, и как выявляют они себя в мирах высших, какими накоплениями обладают каваширота сознания каждого из них. Часто даже за одним столом оказываются люди, разительно отличающиеся друг от друга своими особенностями и возможностями. Мы определяем людей по светотени, то есть по светимости их ауры. Показатель безошибочный. усовершенствовать свои проводники. наинужнейшая задача человека. Ради этого он и приходит на землю. Ради этого, сознательно или бессознательно, зная о или нет, живет, работает, творит и умирает, чтобы прийти сюда вновь.